На удивление, утром я проснулась сама. Фифи даже будить меня не пришлось. На этот раз я уделила макияжу внимание побольше, чем обычно. Мне нужно было предстать перед проверяющим с одной стороны девушкой несомненных внешних достоинств, с другой, чтобы у него и мысли не возникло, что я могу быть замешана в каких-то неблаговидных поступках. Показать себя скромной, воспитанной девушкой из хорошей семьи. для которой внешность не главная. Вот моя цель. Волосы я сначала утянула в тугой пучок, но получившееся мне не понравилось. Ладно бы только проверяющий на меня сегодня любовался, но ведь Кудзьмось это тоже увидит, а перед ним я в таком виде показываться не хочу. Сделанная небрежность причёски далась мне намного сложнее, а уж затраченного на неё времени хватило бы, чтобы сделать две для бала. Но результатом я осталась довольна. Образ получился как раз такой, какой нужно. Фифи нетерпеливо подёрнул меня за рукав, напоминая, что так мы и завтрак можем пропустить. Бурчание желудка под мой нынешний образ не подходило, так что пришлось быстро собираться и бежать в столовую. Питомец мой в этот раз нёсся словно гончая за убегающим зайцем и слопал почти половину моей каши. Подумать только, насколько непривередливым он стал за то время, что мы провели в академии. Раньше ни на что, кроме мяса, не соглашался. Поев, Фифи уже не столь активно двигался в сторону общежития. Пришлось его даже поторапливать, а то ведь я и опоздать могла на свой первый экзамен. Но переживала я напрасно. Когда я пришла в кабинет к Кудзимосе, он был там в гордом одиночестве. Фьорда проверяющего не было. Ждали мы его в полном молчании почти всю пару. Декан просматривал какие-то документы. Я притворялась, что читаю конспекты, искоса на него поглядывая. Не может же он оставаться совершенно невозмутимым в моем присутствии. Я же вон рядом, такая красивая, сижу и совсем на него не смотрю. Но самое обидное, что он даже не делал вид, а действительно на меня не смотрел. Орехового печенья к чаю я от него, конечно, не ждала. Я понимаю, что совместное распитие чего угодно студенты с деканом проверяющим было бы воспринято неправильно, особенно в свете полученного министерством письма. Но уж пару ободряющих слов Кузьмосе проронить мог, но им, кроме короткого приветствия и приглашения сесть, так ничего и не было сказано. Обращать на себя внимание демонстративным покашливанием я считала ниже собственного достоинства. что не мешало мне размышлять над тему, понял ли уже Торниэль, что я его судьба, или мне предстоит ему это доказывать. В том, что я добьюсь успеха, я не сомневалась. Главное найти правильный подход. Глупые хлопуни глазами ему не нравится. Посмотрим, что он скажет, когда я начну задавать вопросы по его диссертации. Ведь любой мужчина просто обязан растаять, когда речь идёт о его любимом деле. Это моя бабушка говорит: "А кому, как не ей, разбираться в таких вещах?" Проверяющий вошёл, когда у меня уже спина затекла от неудобного положения. Я старалась сохранять позу для самого выгодного ракурса со стороны Кудземоссе. Должен же он хоть ненадолго оторваться от своих бумаг и на меня посмотреть. А уж там его взгляду будет за что зацепиться. Жаль, что на мантии вырезы не разрешены. И сама она напоминает скорее бесформенный мешок, но зато я незаметно поддёрнула повыше подол. Ноги у меня тоже очень красивые. Вон, сэрн взгляд от них оторвать вообще не смог самостоятельно. Да что там самостоятельно, даже с помощью ильмы. Но уже при звуке открывающейся двери, одного почти незаметного движения хватило, чтобы мантия надёжно прикрыла мои ноги от посторонних взглядов. Да не заслуживал такой замечательной картины в ваших фьордах. Конечно, было сказано, что это проверяющий вот троих детей. Вот только боюсь, что у его детей уже собственные дети должны быть, ибо про таких фьордов принято говорить в возрасте. Проверяющий скольнул по мне заинтересованным взглядом. Только это была совсем не мужская заинтересованность, а нечто такое неуловимое, что присутствует у всех любителей сплетен. вне зависимости от того, какого они пола. Похоже, мне придётся очень постараться, чтобы его разочаровать. Я собрала силами и выжила из себя самую скромную и доброжелательную улыбку, на которую была способна. Ага, протянул он, внимательно меня изучая. Значит, вы та самая фьорда, что была принята в обход правил. Я смущённо потупилась, не отвечать же на риторические вопросы. А что это мантия у вас такая старая? У сокурсницы взяли, чтобы на жалость надавить. Мне такую выдали, ответила я, не скрывая удивлением. Костелян сказал, что новые мантии у него есть, но получить я могу только по особому распоряжению декана. А такого распоряжения с вашей стороны не было, фёрткудзимоси, обратился проверяющий теперь к другой стороне. У меня не было на то никаких оснований, фёрт адоэрасус. ответил Кудзимоссе. Но в тот момент Фьорда Берлисенсис ещё никак не проявила себя в качестве студентки нашей академии. А теперь, значит, проявила. Хитро прищурился проверяющий. Она игрок команды по гриффинчу, невозмутимо сказал Кудзимоссе. То есть теоретически могла бы обратиться с такой просьбой, тем более что команда при её участии вчера выиграла у команды другого факультета. Я, правда, могу поменять мантию? оживилась я. И мне не придётся носить это ужасное вотцветшее рубище, если бы я не была влюблена в Кудзимоси, я бы влюбилась в него сейчас. Так тонко подметить неотложные девичьи нужды. Не думаю, что одной победы нашей команды достаточно для того, чтобы я принял положительное решение, усмехнулся Кудзимоси. Но вот если Френштат Риал в финал выйдет. Ваш Френштат Риал в финал может выйти уже без этой студентки. Сварливо заметил проверяющий, явно недовольный тем, что про него забыли. Вы утверждали, что взяли в Йорду Берлесенсис исключительно из-за выдающихся знаний, которые ещё возросли в результате обучения в вашей академии. Все предметы проверять, у меня нет ни малейшего желания. Я просмотрел ваше расписание. Этику и культурологию мы опустим. Не думаю, что представительница такого семейства в данном предмете не разбирается. Он сделал паузу, И посмотрел на нас, ожидая реакции. Я ему лишь вежливо улыбалась, показывая, что полностью согласна с его решением. Но внутри я была ужасно расстроена. Всё же Этика мне пока удавал лучше всего. Фьорд, моя улыбка не порадовала. По-видимому, он решил, что у меня с этим предметом какая-то проблема и расстроился, что упустил возможность улечить меня в незнании. Но долго переживать он не стал и продолжил показывать умение готовить зелья, я вас тоже просить не буду. На моей памяти ещё не было ни одной девушки, которая не могла бы с этим справиться. Улыбка у меня в этот раз была по вполне понятным причинам. Я бросила взгляд из полуопущенных ресниц на Кудземоссе, вдруг ему приспичило заявить, что я особенно талантлива в этом вопросе. Местный феномен, можно сказать. Но Декан хранил невозмутимое молчание. Радость от решения проверяющего он скрывал не менее умело, чем я. А Фьорд Адуэрсус, так и не дождавшись от нас возмущенных возгласов, сказал с легким разочарованием в голосе. А поговорим мы с вами для начала об истории магии. Такой важный предмет, а студенты нередко им пренебрегают. Вот что вы, как представительница прекрасного пола, можете сказать о роли Фьорд и Фьердин в развитии магической науки? Он довольно на меня посмотрел. Я несколько мгновений молчала, не в силах поверить своему счастью. Доклад, который заставил меня написать Хайдеггер, отработанный как на семинаре, так и отдельно на ректоре, опять мне пригодился. Если я когда-нибудь научусь делать печенье, то непременно первую партию отнесу Мартину. Или это будет слишком жестоко? Ну, что ж, вы молчите, Фьорда, доброжелательно улыбнулся проверяющий. Не такой уж это сложный вопрос. Упрашивать я себя не заставила и разразилась длинной, радостно-восторженной речью о роли женщины на одном конкретном примере Фердины Рекью. Фьорд Адоерсус, слушавший вначале со скептической улыбкой, далее лишь довольно кивал головой в такт словам. Вижу Фьорда, что вы действительно увлечённая девушка. Давай мне знак остановиться, наконец, сказала он. Думаю, у вашем лице мы можем рассчитывать на новую звезду в небосклоне магического мира. Правда, подтверждение этому мы получим только на более старших курсах. Фиорда Берлесенсис уже сейчас показывает свою заинтересованность в научных экспериментах. Не удержался Кудземоси. Мне пришлось даже лично ей запрещать запланированный опыт на нашем факультете. Это вы зря Веско растягивая каждое слово, сказал Адоерсус: "Такие вещи пошрять надо и всячески способствовать, и не просто способствовать, а принимать деятельное участие". Я заинтересованно повернулся к Дкану, что он там думает по поводу деятельного участия. Но Кудзимоси пробормотал что-то неразборчивое, проверяя ещё что-то с согласьем и благосклонно покивал головой. смотрю, с теорией у вас всё хорошо. Обычно истории магии студенты пренебрегают в пользу других предметов, которые считают более важными. Не будем дальше тратить моё драгоценное время на проверку ваших теоретических знаний и перейдём с вами к практике. Я посмотрел программу, у вас сейчас идут расчёты точек портальных входов и выходов. Не решите ли вы вот эту простенькую задачку? Fjord adursus покопался в своём толстеньком закваяжике и вытащил листочек, на котором несколько угловатым, но разборчивым почерком были записаны условия. Нельзя сказать, что задачка была очень уж простенькая, намного сложнее тех, что приходилось решать на практическом занятии. И тут передо мной стала проблема во всём своём великолепии. Нет, не с ответом к этой задаче его-то получить было несложно. Как Кудзимось отнесётся к тому, что я его найду без особого труда. Для проверяющего это будет подтверждением того, что меня взяли исключительно благодаря моему выдающемуся уму. Но мне сейчас нужно думать не только о проверяющем. Согласен, это несколько более сложно, чем те варианты, к которым вы привыкли, медовым голосом протянул Адуэрсус. Но Фьорд Кудзимось уверял, что у вас выдающиеся способности, А значит, решить для вас особого труда не составит. Всё же сейчас главное не покинуть с позором стены академии. А значит, решение должно быть полное и правильное. И я начала старательно его записывать, опирая главным образом на красоту почерка, надеюсь, хоть зимось это отвлечёт от того, что я сделаю всё верно. Такие красивые буквы и цифры у меня не выходили ещё ни разу. Мой учитель каллиграфии был бы просто счастлив видеть результат. «Хм, скажите-ка, милая Фьорда, а что, вы все эти сложные вычисления в уме проводите?» Неожиданно раздался удивленный голос проверяющего. «Вот это настоящий провал!» Я растерянно посмотрела на Фьорда Адуэрсуса. «Почему? Но почему мне этого раньше в голову не пришло?» Что мешало исписать длинными расчётами несколько листов бумаги, где я вы старательно складывала два и два. И как мне сейчас исправить это негативное впечатление? Я расстроенно взглянула на Кудзимоси, но он напротив выглядел заинтересованным. Только вот боюсь, заинтересованность была не та, что мне нужна. И смотрел он не на меня, а на мой листочек. Самое поразительное продолжал добивать меня отверсус. что все расчёты у вас правильные. Думаю, что нет необходимости в дальнейшей проверке. Результаты ясно показали, что у вас были веские основания для приёма этой студентки Фьорт Кудзимоси. Кудзимоси невозмутимо кивнул, соглашаясь со словами проверяющего. Да уж, более веских оснований, чем попытка ареста потенциальной студентки прямо в кабинете декана, трудно придумать. Но озвучивать их никто сейчас не собирался. Своё заключение в министерстве я начальству представлю. Продолжу свою речь по Доэрсусу, но я бы советовал вам Фёртку Димоси в избежание в будущем подобных ситуаций жениться как можно быстрее. По моему глубочайшему убеждению, на таких должностях не должны находиться неженатые Фёрты. Это создаёт почву для нехороших слухов и наителей. Я как раз думаю об этом, Фёрт Подоэрсус, ответил декан. И правильно, давно сказал проверяющий. Надеюсь, в ближайшее время мы познакомимся с фердиной Куземоси. Разговор этот мне ужасно не понравился, поскольку со мной никто не говорил о чём-то подобном, закрадывалось нехорошее подозрение, что декан уже сделал какой-то неверный выбор. Некоторые в упор не замечают собственного счастья, приходится их направлять и оберегать от ошибок. Я укоризненно посмотрела на Кудзимоссе. "Я так понимаю, Фьорда Берлесенсис может быть свободна?" уточнил он у проверяющего. "Она сейчас пропускает занятия, что для любого студента крайне нежелательно, даже очень талантливого". "Конечно, конечно", благодушно сказал Адоерсос. "Можете идти, Фьорда Берлесенсис, в вашем дальнейшем присутствии при нашем разговоре нет никакой необходимости". На мой взгляд, необходимость как раз была. Ведь сейчас речь пойдёт о том, что меня привлекает намного больше, чем рытёк от Лаванов и всяческие расчёты. Интересно всё же, на ком декан остановил свой выбор: на особи с облезлым хвостом или с косыми глазами. Впрочем, Филан говорила, что у него этих монографий множество, есть из чего выбрать. Но монография, монографии, а живой образец, постоянно находящийся рядом, намного привлекательнее, особенно если у образца этого никаких недостатков нет. Я с досадой посмотрела на свою выленившую мантию. Нет, в таком виде завоёвывать Кудземосе будет затруднительно, но не невозможно. Главное почаще попадаться ему на глаза. Сегодня, кстати, стипендия. Нужно будет ему вернуть часть того, что он мне дал взаймы. Он, правда, говорил, что возвращать не надо. Но, как говорила моя бабушка, приличные девушки не берут денег от посторонних мужчин. Вот когда он будет моим мужем, тогда может вернуть мне всё обратно. А пока, пользуясь шестерномилогией Челага старшего, назовём это долговременной инвестицией.